Прошло еще с полдюжины лет. Эльфы совсем не менялись. Но скафлок вырос настолько, что гном бывшим в рабстве у Имрика, пришлось переделывать его доспехи. Он стал выше ростом и шире в плечах, даже больше, чем ярл эльфов, и сильнее любого мужчины в округе. Он с голыми руками ходил на медведей и диких быков и мог догнать оленя на бегу. Ни у кого во всем альхемии не достало бы сил согнуть его лук, или взмахнуть его секирой, и не только потому, что она была выкована из железа. Уже длинные пшеничные усы украсили его худощавое лицо, но он оставался все таким же веселым и необузданным любителем буйных шалостей и опасных затей, всегда готовый пошуметь, выпить и наколдовать смерч, только для того, чтобы задрать юбку у девчонки. Скафлок не раз отыскивал в трясинах чудищ из рода гренделя И сражался с ними насмерть, получая страшные раны, которые только Имрик умел исцелять своей волшебной силой. Однако и раны не могли остановить его. Но бывало он подолгу валялся на траве и не шевелясь праздно глядел на бегущие облака. А то вдруг в образе зверя, чуя недоступное человеку, он обшаривал воды и дебри, то ныряя выдрой, то рыща волком, то коршуном когтя добычу. «Три вещи мне неведомы», — как-то похвалился Скафлок. «Страх, поражение и любовный недуг». «Слишком ты молод», — холодно сказал Имрик. «И не знаешь, что на этих трех вещах основана жизнь человека». «Я более эльф чем человек, в приемный отец». «Да, ты таков. Пока». Однажды Имрик снарядил дюжину кораблей и отправился в поход. Эльфы пересекли Восточное море и принялись грабить гоблинов, живущих на скалистом побережье. Затем они сошли на берег и напали на поселение троллей в глубине страны. Оно было сожжено после того, как эльфы перебили обитателей и захватили их добро. Война еще не была объявлена, но такие набеги, как пробу сил, часто устраивали обе стороны. Потом Имрик и Скафлок пошли со своим войском на север, оттуда повернули на восток, по холодному Белому морю среди туманов и плавучих льдов. Потом, обогнув мыс и пройдя узким проливом, отправились на юг. Там они сражались с драконами и демонами той страны. Дальше они пошли вдоль побережья на запад, и там, где оно поворачивало на юг, снова пошли на север. Самую тяжелую битву им пришлось выдержать на пустынном прибрежье с отрядом изгнанных богов, ослабевших и обезумевших от одиночества, но все еще наделенных страшной силой. В этом бою сгорело три их корабля и никто не спасся с них, но все же Имрик вышел победителем. Иногда эльфы встречали людей, но не обращали на них никакого внимания, их интересовали только обитатели волшебной страны. Они проходили мимо, невидимые смертным очам, разве только мелькнув в них пугающей вспышкой. Не везде им приходилось сражаться. Во многих странах они были желанными гостями и во время стоянок торговали с местными жителями. Через три года после отплытия корабли пришли домой, нагруженные товарами и пленниками. Имрик и Скафлок вернулись со славой, и молва об их путешествии разнеслась по всему Альхейму и сопредельным странам.